«Одна. Тебе не нравится?» — спросила, прекрасно видя, что явно оценивающий взгляд Рея все так же был на мне. Уже теперь на открытых плечах и вновь на груди. Мы с ним вместе прожили 10 лет. Но он раньше никогда так не смотрел на меня. «Почему же? Нравится?» Он поднял взгляд и наконец-то посмотрел мне в глаза. «Но я предпочел бы, чтобы так было одето». «Только когда рядом с тобой буду я». «Почему?» Как раз подошла горничная. Она принесла чай на всю мою семью, но, увидев, что остальные ушли, поставила только две чашки. «Ты моя невеста, Ирен. Я не хочу, чтобы другие мужчины на тебя засматривались и считали, что по отношению к тебе имеют хоть какой-то шанс. Ты считаешь, что в этом платье я кажусь легкодоступной? Мои губы дрогнули от саркастичной и даже циничной улыбки, которую я сдержать не смогла. Это платье было откровеннее, чем все мои остальные вместе взятые. Но совершенно не пошлое и даже близко не критичное. Оно лишь более четко подчеркивало мою фигуру, показывало меня как девушку, и несмотря на то, что я впервые в жизни надела подобный наряд и сейчас находилась в далеко не самом спокойном состоянии, То, что я сама себе нравилась в этом платье, я осознавала более чем отчетливо. «Нет, ты выглядишь хорошо». Его взгляд опять опустился на мою грудь. «Раньше я выглядела плохо?» «Тоже нет. Но в этом платье ты будешь привлекать больше внимания. И я хочу, чтобы все знали, что ты уже занята. В мое отсутствие это будет не так очевидно. То есть, если я буду одета в свои прошлые платья... Доказывать, что я уже занята не нужно? В своих прошлых платьях я не привлекательна, и на меня не посмотрят. Ты ведешь себя странно, Ирен. То, что мое поведение было странным, я более чем отчетливо понимала. В прошлом я не ссорилась с Рэем и не перечила ему. Я считала его своим мужчиной и тянулась к нему. Во всем слушаясь, и желаю угодить. Ведь тогда думала, что когда любишь. Логично, что желаешь быть самой лучшей исключительно для своего мужа, а значит, знать, чего он хочет, и делать это. Например, в прошлом, если бы Рей сказал, что хочет, чтобы я была одета в подобные платья лишь в его присутствии, я бы не стала задавать лишних вопросов. Я бы просто растеклась служиться от того, что понравилось ему, и сделала бы так, как он хотел. Насколько же глупой я была, жила ради человека, которому, оказывается, не была нужна. Тебе кажется, Рэй, и это платье я надела потому, что оно мне нравится. Я это сделала не для тебя и не для кого-нибудь другого. Поэтому, прости, твои упреки касательно того, как и когда мне одеваться, я слушать не буду. Я взрослый и разумный человек. С подобной мелочью могу сама разобраться. Все же ты сегодня странный, Ирен. У тебя что-то случилось? «У меня все прекрасно», — я улыбнулась. «Мне действительно все хорошо. Я многое поняла и осознала. Например, то, что находиться рядом с Рэем, не желала. Я бы предпочла пойти к родителям, чем сидеть тут с ним». Эмоции внутри меня все еще бурлили. Невыносимо сильно хотелось снять помолвочное кольцо и бросить его Рэю в лицо. Как я сдержалась, даже для меня было загадкой. Сейчас я опять-таки хотела лишь увидеться с родителями, хотя бы на пару минут, а потом побыть наедине. Успокоиться, все обдумать и по возможности понять, что вообще происходит. «Прости, но у меня много дел. Мне нужно уйти». Я поднялась с дивана, замечая, что бровь Рэя вопросительно приподнялась. Обычно я никогда первая не уходила. Наоборот, ловила каждое мгновение, которое нам удавалось провести вместе, пока Рэй сам не говорил, что ему нужно уйти. «И какие же у тебя дела?» «Буду готовиться к балу». «У меня несколько деловых встреч в день его проведения, но я постараюсь освободиться, чтобы сопроводить тебя». Меня передернуло от этих слов, ведь вновь накрыло теми воспоминаниями, которые уже теперь для меня являлись неприятными. Я опасалась без Рэя ходить на любые мероприятия, Рядом с ним мне было спокойнее, и если он был занят, я предпочитала вовсе оставаться дома. Я была зависима от него. Но это уже в прошлом. Уже многое в прошлом. После того, как я всю жизнь зависела от людей, которым доверяла, сейчас хотела только одного — самостоятельности. Не переживай. Если у тебя не получится меня сопроводить, я могу пойти и одна.